Рек и от наковальни великан закоптелый поднялся и хромоногий медлительно двигал увечные ноги, снял от горна мехи и снаряды, какими работал, собрал всё и вложил в красивый ларец сребраковный. Губкою влажную вытер лицо и могучие руки, вы белую, жилистый тыл и косматые перси, ризой оделся...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 Может быть жалишься ты над моим краткожизненным сыном. Может быть дашь ты пелиду, и щи ты шелом и по ноже, также и латы. Свои потерял он, как друг его верный пал от троян, И теперь по земле он простёртый тоскует.